Октябрь, 2002 год. Дикая степь. Пленный лекарь. Мое восприятие мира началось с того, что я услышал приглушенные разговоры. На каком языке говорят, что-то не пойму. Точно не имперский, но и не орчий язык. Может, какое-то местное наречие, порабощенных орками народов? Разговаривают две женщины. Раз не понимаю сути, решил... Вспомнить, что же со мной произошло. Да, собственно, ничего нового. Меня выпороли, но выдержал я всего пять ударов. Своим языком я ощупал зубы, вроде все целы. А что было дальше во время порки? Ничего не помню. Сплошная темнота. Я решился открыть глаза. Получилось. Но во взгляде резкости не хватает. Будто все мутное. В комнате я лежу на животе, повернув голову в бок. В помещении есть кровать, а я на ней. Рядом стоят две женщины. Решил спросить у них, где я. Но мое горло издало только хриплый Сип. Женщины встрепенулись и обе подскочили ко мне. Одна начала протирать мне глаза, отчего резкость видения улучшилась. Вторая осторожно влила мне в рот некоторую порцию воды, отчего я перестал ощущать, словно я в пустыне. Теперь я хорошо смог рассмотреть женщин. Молодые, на шее значит, рабыни. Еще не старые, от силы лет до тридцати. «Где я?» – хрипло спросил я у женщин. «В той комнате, где вылечили, лечили, господин лекарь», — ответила одна из рабынь. «Ого, я уже господин! Что сдохло в дикой степи, если меня стали называть господином? Даже представить не могу». «Как долго я здесь лежу?» Задал я следующий вопрос. «Двенадцать дней, господин лекарь. Нам приказано ухаживать за вами, смазывать спину мазями». «Который дал Газис», – ответила рабыня с двумя заплетенными косами. Национальность я пока так и не смог определить. Решили меня лечить какими-то мазями. Я попробовал сосредоточиться на истинном зрении, но ничего не получилось. «Я могу сам себя вылечить, но нужно снять с меня ошейник блокировки дара», – произнес я, Надеюсь, что рабыни поймут, что мне надо». Женщины вновь заговорили на неизвестном мне наречии. Затем одна из них убежала, а я с опозданием подумал, что они понимают имперский язык. Но спрашивать у второй рабыни об этом не стал. Вновь попросил пить. Меня напоила рабыня, но не отошла, продолжая стоять рядом. «Не знаю, сколько прошло времени». Я начал чувствовать, как проваливаюсь в сон. Но в этот момент в комнату вошел Газис. Он подошел к тому месту, где я лежал. «Слава духом, Ты очнулся! Приходил дворцовый шаман, колдовал!» – произнес Газис. «Думаешь, это помогло?» Не удержался я от вопроса. «Не знаю. Может, да, может, и нет. Ты же одаренный. Возможно, твой дар сам...» «Боролся за твою жизнь». Газис говорил со мной, а сам отстегнул ошейник. Я сразу почувствовал, как по моему телу пробежала волна облегчения. Я осмотрел себя в истинном зрении. Да уж, моя кожа явно не приспособлена к таким испытаниям. На спине раны в виде полос, а состояние уран не сказать, чтобы очень плохое. «Скорее всего, мазь каким-то образом помогает». Осмотрел свои жемчужины, объем магии лекаря полон. Ух ты! Вторая жемчужина подросла, что мне сразу подняло настроение. Я запустил заклинание «Среднее лечение». Эффект будет длиться часа три, может, четыре. «Газис, ты можешь пока на меня не одевать ошейник? Я запустил лечение». Требуется, чтобы мой дар питал заклинание в течение нескольких часов. Потом надо будет повторить. А еще мне нужна еда, чтобы восстанавливать силы». Обратился я к своему вертухаю. «Хорошо, только мне придется выставить охрану возле твоей комнаты», — согласился Газиз. Мы немного помолчали. «Тут я вспомнил, что у меня пациент, он же родич Газиза». Тот артефакт, что я закрепил на восстанавливаемой руке, должен уже опустить от энергии. Там максимум дней на десять могло хватить. «Газис, ты посещал своего родича?» Спросил я у Артарина. «Да, лекарь. Тот артефакт, что привязан к будущей руке, потускнел. Но мы не знаем, что делать дальше», — озабоченно произнес Газис, понизив голос до шепота. «Да неужели?» «Газис, и тот не называет меня раб. Интересные дела тут творятся. «Газис, здесь на столе лежала моя поясная сумка. Можешь мне ее подать?» – попросил я Артарина. «Газис отошел от меня, через минуту вернулся и подал мне мою сумку. Я достал оттуда свежий артефакт, который нужен в процедуре отращивания руки». «Процедура простая». Тот потускневший артефакт сними с повязки, а этот закрепи. Нажми пальцем на средний символ и несколько секунд подержи. Артефакт активируется сам, и восстановление руки твоего родича продолжится. «Пустой неси сюда. Прикажи, чтобы мне дали мясного бульона и лепешку. Потом мне надо поспать, чтобы набраться сил», — произнес я, чувствуя, как слабею. Следовало срочно восполнить силы едой и сном. Газиский внул и вышел. Ошейник он мне одевать не стал. А через пару минут рабыня, что была в комнате, сообщила мне, что возле дверей встали два вооруженных кочевника. Минут через пять принесли еду. Достаточно жирный бульон, от которого пахло бараниной. Я съел лепешку, запивая бульоном, а через пять минут уснул». Не знаю, сколько проспал. Открыв глаза, посмотрел на окно. На дворе еще светло. Истинным зрением осмотрел себя. Действие заклинания закончилось. Значит, проспал я не меньше четырех часов. Объема энергии еще много. Я запустил повторно среднее лечение. Прочитав мысленно заклинание. Дня за три я спокойно встану на ноги. Слабость тела в большей степени от обезвоживания и истощения. Осмотрел комнату. У стены возле дверей сидит Газис. Недалеко на полу уселась рабыня. Я попросил воды. Рабыня тут же встала и напоила меня. Газис подтащил ближе стул к кровати и сел возле меня. «Сколько надо времени тебе быть без ошейника, чтобы ты вылечил сам себя». Спросил Артарин. «Дня три должно хватить, если будут еще нормально кормить», — ответил я. «Не говори никому, что я снимал с тебя ошейник. Меня могут наказать. Охране я скажу, чтобы сюда никого не пропускали. Хану сообщим позже о том, что тачнулся, попросил Газис. «Хорошо. Главное, чтобы рабыни не проговорилась», — ответил я. «Она будет молчать, в этом не будет проблемы», – успокоился Артарин. Мы вновь замолчали. Я, использовав свой дар, осмотрел свои раны. Улучшение уже началось. Однако меня съедало любопытство. Почему меня не называют рабом? Решил спросить об этом Газиза. «Газиз, меня не стали называть рабом. Даже ты. Что случилось?» Задал я вопрос Артарину. Газис посмотрел на рабыню и велел ей принести еды. Как только девушка вышла, мой вертухай заговорил. «Когда ты потерял сознание, тебя унесли в эту комнату. Хотя Орбалхан приставил двух рабынь и велел тебя лечить разными мазями, с трудом ему удавалось тебя поить. Просто вливали понемногу воды в рот. А через несколько дней приехал доверенный у Глагхана». «Генерал Махур. Рабы, что прислуживали во время обеда, подслушали их разговор. Генерал свердился, даже ругался на Орбалхана за то, что тебя подвергли такому наказанию. Ведь ты мог умереть. Вы люди очень слабые, когда вас спорит настоящий орк», — начал рассказывать Газиз. «Ты хочешь сказать, что Углакхан имеет на меня какие-то мысли?» Не удержался я от вопроса. Скорее всего так. Генерал Махур сказал, что в случае твоей смерти Углакхан будет в ярости. Орбалхана он бы не казнил, конечно, но виноватых бы обязательно нашли. Например, визиря и палача, и вородича. Уж им-то точно было бы не уберечь свои головы. Орбалхан хоть и молод, но далеко не дурак. Он так и преподнес генералу, что вся вина лежит на визире. Фатбук, узнав об этом, сразу прислал шамана. «Чтобы тот обратился к духу, и мы твою жизнь оставили, не забирая на небеса». В общем, переполох был достаточно сильный. Сейчас Орбалхан в Астане навелел прислать посыльного, как только ты очнешься. «Ты не выходи из комнаты, чтобы во дворце не видели» что ты выздоравливаешь, Ошейника на тебе нет. Рабыня, что прислуживает тебе, моя должница, она будет молчать. Охрану дверей мои родичи, за них я спокоен, Также слово не молвят. Продолжил говорить Газис. А что, жены хана не нажалуются на тебя? Вновь задал я вопрос. Орбал хан побил младшую жену Лейлу, она все рассказала. Ну и о старшей жене сказала. «Хан избил Агру, сейчас она сидит в башне дворца под арестом. Если ты умрешь, Арбалхан ее казнит, как и Лейлу», сообщил Артарин. «Газис, а что со Снором?» «Он оправился от порки». Вспомнил я про своего первого охранника. «С ним все плохо». Хан не разрешил его лечить мазями рабам. Раны на его спине загноились. Скорее всего, он умрет. Хотя утверждать не стану. Снор сильный и выносливый. Он мог бы стать воином. Как-то грустно сообщил Газис. Я подумал, что Снор и Газис приятели. Иначе Газис бы не переживал за Снора. Я бы мог помочь Снору. Предложил я, сам не знаю почему. «Хану знает, тогда нам всем не поздоровится. усомнился Газис. «Вот и проведи меня к нему тайно, желательно ночью, чтобы никто не видел», — добавил я к своему предложению. Газис ничего сразу не сказал, он размышлял, наверняка прикидывал, как помочь своему приятелю, но при этом не подставится под гнев хана. «Я подумаю, как все устроить». «Ты лечи себя скорее, прикажу, чтобы тебе принесли овощей и фруктов, ну и побольше мяса. Вечером я появлюсь, может, что-то и получится». Задумчиво произнес Газис, встал со стула и покинул комнату. «Я же попросил рабыню, чтобы она смочила мои раны на спине водой. Надо было убирать засохшие корки ран». Рабыня сделала все аккуратно. Я пробовал узнать у нее имя, но молодая женщина отрицательно покачала головой, так и не назвав мне своего имени. После ужина я достаточно плотно поел и отдыхал. За окном солнце зашло, смотреть там не на что. Я прилег на кровать и задумался над тем, сможет Газис провести меня тайно или нет. «Собирайся». Попробуем проскочить незаметно». Негромко сказал Газис, как только вошел в комнату, которую мне определили в виде жилья и лечебницы. Я сложил в поясную сумку артефакты, которые успел зарядить, да и в запасе кое-что имелось. В этот момент вспомнил о своем амулете «Невидимка». «Эх, зря я его в рюкзак положил. Когда мы возвращались последний раз», с егерями из сумрака. «Сейчас бы не думал, как сбежать из своего плена. Ну, чего нет, того нет. Я даже вздохнул с сожалением». Пристроив свою сумку на поясе, посмотрел на Газиза, говоря всем своим видом, что готов. Артарин осмотрел меня, велел надеть на голову головной убор кочевников, надвинуть на лоб, чтобы немного скрыть лицо. «Сейчас темно, не должны обратить внимания. Старайся держаться за моей спиной». Дал мне распоряжение Газис, и мы вышли из комнаты. По пути в комнате, где лежал больной Снор, нам встречались рабы, слуги и даже воины, но никто толком не обращал на нас внимания. Газис не рядовой воин, лишний раз к нему с вопросами не подходит». В общем, добрались без приключений. Меня, похоже, никто не приметил. Когда вошли в комнату к Снору, я сразу почувствовал запах болезни. Больше скажу, не просто болезни, а явное изражения. Присел рядом с лежанкой Снора. Гигант лежал на животе. То ли спал, то ли был без сознания. Я посмотрел на Газиза, тот молча пожал плечами. Больше не отвлекаясь, использовал истинное зрение, чтобы осмотреть больного. Диагноз для снора неутешительный. Началось заражение тканей на спине. Все идет к тому, что у снора раневая инфекция. Возможно, уже гангрена. Вполне вероятно, что гигант просто умрет, если не оказывать помощь. Для начала я прочитал заклинание и запустил волну энергии на рану чтобы затормозить и снять воспалительный процесс. Достал нужный артефакт и пристроил на спине уснора. «Газис, надо, чтобы никто не обратил внимания на артефакт. Завтра почистить раны, промыть чистой водой. Вечером мне снова сюда прийти следует. За день я подготовлю усиленный артефакт, чтобы полностью убрать заражение ран. Найдешь, кому доверить такое дело?» чтобы не болтали лишнего. Вопросительно посмотрел я на Газиза. «Сделаю. Одну из тех рабынь, что за тобой ухаживали, поставлю. Она все сделает незаметно. Не сомневайся». Тихо ответил Артарин. Н -н -н «За ночь артефакт опустеет. Пусть она мне его принесет. В течение дня я сделаю зарядку. Выберу время». Также тихо добавил я. Мы вернулись в мою комнату, а шейник Газис на меня одевать не стал, так что после его ухода я сел в позу медитации и взялся за свое лечение. Себя надо поставить на ноги за день, максимум за два. А вот со снором придется повозиться. На следующее утро рабыня принесла использованный артефакт, когда подавала мне завтрак. Я себя чувствовал значительно лучше. «Сегодня днем займусь собой, а вечером, надеюсь, посетить Снора». Я достал из сумки очередной артефакт и подал рабыня. «Незаметно положи прямо на спину Снору. Часа через три забери и верни мне в обед». Велел я рабыне, имперский язык она понимала. Девушка молча кивнула, что поняла меня. «В этот день я занимался чисто собой, запускал заклинание лечения». Два раза посидел в медитации, чтобы восполнять свои силы. Ну и, конечно же, плотно кушал. Газиз организовал на мой стол овощи, фрукты и много мяса. Для питья приносили сок. Не нравится мне местный кумыс. Вечером мы с Газизом вновь посетили Снора. Он по-прежнему без сознания. Но оздоровление уже началось. Я запустил процесс вполне удачно. Зато с утра началась моя работа по приему больных, которых скопилось за время моей болезни достаточно много. В основном это рабы или воины Орбалхана. Сам хан все еще в Астане. Газис отправил к нему посыльного с сообщением о том, что я оклемался и приступил к работе. Посетил родича Газиза. Здесь процесс двигается по плану. Через месяц у Артарина будет новенькая рука что я еще заметил у местных кочевников высокий уровень восстановления организма от ран с такими работать проще например отращивание руки происходит значительно быстрее, нежели это происходило бы у имперцев скорее всего регенерация тканей организма очень высокая дни стали походить на рабочие будни Днем я занимался лечением, после наступления темноты посещал Снора в сопровождении Газиза. Так прошло три дня. С утра привезли трех орков, явно чистокровные. Расположили их в комнатах отдыха охраны дворца. Я приготовил смесь для восстановления конечностей, слепил нужные макеты и закрепил инвалидом шиной. Артефакт у меня был один, но я обратился к Газизу, чтобы он принес мне костей сумречных монстров не ниже четвертого класса, что было сделано в течение трех часов. Я сделал еще пять артефактов для отращивания рук и ног. Дело пошло. Меня особо не дергали, даже разрешили прогулки во дворе дворца. В очередной раз пришли к Снору. Я обнаружил, что гигант – сознания Лежит на животе, голова повернута в мою сторону. Сам Снор смотрит на меня вполне осмысленным взглядом. «Скажи, лекарь, зачем ты вытащил меня из лап смерти? Я уже приготовился уйти в долину духов». Хрипло спросил меня Снор. «Как ты сказал, я лекарь, а значит, должен лечить». «Может, таково мое предназначение? Хочу стать целителем, а для этого нужно много работать», — ответил я. Снор помолчал некоторое время, видимо, собирался силами. Я между делом заменил ему артефакт, закрепил и активировал. Зачитал заклинание, чтобы усилить эффект лечения. Как только я закончил заклинанием, Снор заговорил. «Газиз, выйди, я хочу поговорить с лекарем без свидетелей», — обратился Снор к артарину Газизу. Газиз несколько секунд думал, но все же вышел. Снор вновь помолчал, собираясь силами. Было заметно, что говорит он с трудом. «Мать Газиза была моей кормилицей, потому мы с ним почти братья». Тихо произнес Снор. Чтобы его лучше слышать, я взял стул и подсел ближе, приготовившись слушать. Явно Снор собирался рассказать что-то важное. Непростая судьба сложилась у Снора. Настоящей матерью Снора была эльфийка Ануюре, разведчица отряда эльфов на границе. Орки Урукхай взяли ее в плен на границе. Конечно же, забавлялись с красивой эльфийкой, насиловали многие, так что сказать точно, кто отец из орков, сама бы Айнуре не смогла. Она понесла ребенка. Один из орков, родич визиря Фадбуга, объявил эльфийку рабыней и отправил к родственникам в Каражар. Во время родов Айнуре умерла. Тогда Фадбуг решил оставить младенца, надеясь, что у него проснется дар. Мальчика пристроили к кормилице из Артар. Природа наградила с мощным телом и невероятной силой. Возможно, повлияли гены эльфов и орков. О том, что Фатбук приютил младенца, знали несколько метисов из слуг, которые загадочным способом не прожили и года. Те орки, что насиловали пленную Ануира, Не знали о беременности эльфейки, за исключением одного орка, родича Фатбуга. Но тот по понятной причине хранит тайну. Так кормилица, что вскармливала младенца а их схождение ребенка, ничего не знает. Все в округе постепенно стали считать Снора артарином. Хотя больше мальчик походил на орков. Даже уши были такие же, как у орков а не остроконечный от эльфов. Глаза чуть раскосые, мать Снора имела чуть раскосые глаза. Предполагали, что мальчик метис и артарин. Снор бы никогда об этом не узнал, если бы не встретил старого эльфа-раба, который знал эту историю и рассказал Снору. По каким-то признакам старый эльф-раб признал в Сноре полукровку от эльфов. К тому же он был маг. Снор даже имени его не помнит, а того эльфа-раба убили орки через год после того, как Снор с ним виделся. Причину убийства выяснить не удалось. Виновников в смерти мага-раба Углакхан казнил. А Газис знает о том, что ты совсем не артарин, а плод эльфийки и неизвестного орка. Я был удивлен и не удержался от вопроса, «Нет, Газис не знает, думает, что я от того же племени, что и он», – тихо произнес Снор. «Вот это поворот! Интересно, зачем Снор мне об этом рассказал? Что двигает этим, даже не знаю, как его теперь называть. Просто метис или мулат? У людей метис – это потомки от разных рас. Мулат – это ребенок от белого человека и негра». А как будет называться ребенок от орка и эльфийки? Эльфорк? Эльфорк – ребенок от смешивания рас орков и эльфов. Вымысел автора. Если ты не артарин и не Аргол, то кто? Решил я уточнить у Снора. При смешивании расы орков и эльфов дети раздаются очень редко. Считается, что такое невозможно. Но я стал искать древние книги. Благо, Фатбук сделал все, чтобы я получил образование. Ему был нужен слуга, который сможет работать при дворце. Постепенно я узнал, что случаи рождения ребенка от орка и эльфики имели место быть. Таким дали название эльфорк. Одно время орки специально старались брать в плен эльфийских женщин. «Надеюсь, что родится одаренный ребенок, но увы. Видимо, кровь орков убивает зародыша дар в таком ребенке. Эльфиек мало среди рабов. Как правило, они стараются себя убить, чтобы не быть забавой для орков. Что помешало убить себя моей биологической матери, я не знаю». Снор вновь замолчал, чтобы перевести дух. «Я не стал торопить его» а занялся тем, что стал заряжать опустевшие артефакты. Прошло полчаса, и Снор заговорил вновь. «Ты знаешь, что такое долг жизни?» — спросил меня Эльфорг. «Знаю, конечно», — ответил я утвердительно. «Тогда должен понимать, что я обязан тебе жизнью. А значит, за мной долг жизни. Скажу честно, мне это не нравится». Но изменить я ничего не могу. Снор даже поморщился от своих слов. Снор, ты такой сильный, а размерами точно не меньше чистокровных орков. Почему тебя не взяли в орду? Мог бы стать воином. Заинтересовался я таким вопросом. Из дальнейшего рассказа Эльфорка я понял, что Снор очень хотел стать воином, но визирь Фатбук был против. Так как Фатбук имел все права на ребенка по законам орков, то мог распоряжаться его судьбой. Тем не менее, когда Газис подрос, его стали обучать воинскому искусству. В свою очередь Газис передавал все знания Снору. Позже Снор тайно нанял мастера по фехтованию и стрельбе из лука. Эльфорг надеялся, что Фатбук когда-нибудь передумает и отпустит Снора в орду к хану чтобы он продолжил карьеру воина. Но визирь даже не собирался этого делать. «Понимаешь, по силе я не уступаю воинам Урукхай, а по ловкости и скорости движения даже превосхожу любого воина в Орде. Но без разрешения Фадбуга меня никто в Орду не возьмет. Я уже узнавал», — сокрушенно произнес Снор. «Если хочешь...» «Я могу освободить тебя от долгой жизни», — предложил я. «Не получится. Минимум год я должен служить тебе, чтобы защищать твою жизнь. Но такой срок при условии, что твоей жизни будет угрожать опасность. В противном случае моя служба тебе может затянуться на несколько лет. Таковы законы орков, да и у эльфов то же самое». «Я не могу пойти против законов древних, даже если не хочу служить тебе», — пояснил Снор. Ну, надо? Нет. Второй кандидат в мои охранники, точнее, телохранители. Я от Брис не знал, как избавиться, а теперь еще Ильфорк добавился. С другой стороны, иметь рядом с собой такого шустрого воина совсем не будет лишним, тем более повлиять на ситуацию...» «У меня нет возможности». «А если я задумаю побег из плена, ты будешь мне помогать?» Решил я задать каверзный вопрос. «Буду, обязательно, ведь теперь это мой долг перед предками». Совершенно серьезно ответил Снор. «Уже лучше, а то я тут голову ломаю, как бы мне сбежать от орков». «Побег вообще возможен, как ты считаешь?» Задал я очередной вопрос. М -м, «Сбежать отсюда непросто. Как только узнают, пошлют за нами следопытов, а те быстро нас догонят. В таком случае нас обоих закуют в кандалы. Вполне возможно, что меня казнят. Тебя, скорее всего, не тронут. У Глакхану нужен такой лекарь, как ты», охладил мой порыв снор. «Не говори, что такое в принципе невозможно. Всегда есть способ, если хорошенько подумать над таким мероприятием», — усомнился я. О, «Я и не говорил, что сбежать невозможно. Не просто, но если хорошо подготовиться, то можно попробовать», — ответил Снор. В комнату заглянул Газис, посмотрел на нас с цельфорком. Раз Снор ему ничего не сказал, то Газис вошел вовнутрь. «Нам пора уходить, Снор. Лекари могут хватиться. Завтра я опять приведу его к тебе». Газиз говорил почти шепотом, чтобы его никто, кроме нас, не услышал. Снор кивнул. Он действительно устал от нашего разговора. Я собрал свои вещи, и мы с Газизом покинули комнату у Снора. В течение десяти дней до полуночи мы ходили к Снору, где я его лечил. Все-таки лечение... С применением магии может побеждать любые болезни. На одиннадцатый день Эльфорг начал вставать и немного ходить. Про наше лечение больного Снора пока никто не узнал. Уже на двенадцатый день Снор сам начал посещать комнату, которая стала вроде лечебницы. Здесь, не опасаясь ничего, я мог спокойно проводить процедуры Снору. Рано заживали. Долго мне еще ходить к тебе. Я чувствую себя вполне здоровым». Через пару дней посещения моего кабинета спросил Снор. «Надо шрам убрать, а сделать это не так быстро. Понадобится не меньше недели», — ответил я. «Шрамы убирать не надо. Они будут мне напоминать, что именно Фатбук приказал назначить мне такое наказание». «Если духи позволят, то я однажды верну ему долг», — зло произнес Снор. «Ну, не надо, так не надо. Хозяин, как говорится, барин». Шрамы на спине жить Снору не помешают, хотя его кожа на месте порки сейчас выглядит очень уродливо. Я точно не знал, какую должность занимает Снор в дворце. Судя по тому, как его слушаются слуги и рабы, возможно, должность управляющего или что-то в этом духе. Более эльфорг в мой кабинет не посещал. Занялся обязанностями при дворце. Да и у меня свободного времени не так, чтобы много. В основном принимал больных в той комнате, что выделили под временную лечебницу. Раз в сутки посещал трех орков и артарина, которые ждут, когда их конечности отрастут. Там восстановление проходит в штатном режиме. Общаясь со слугами и рабами, выяснил, что многие понимают имперский язык, даже могут на нем разговаривать. Я пока не стал открывать свои знания оручьего языка. Разговаривая с пациентами, собирал информацию. Старшая жена хана Агра по-прежнему сидит в башне, можно сказать, под домашним арестом. Орбал хан все еще в Астане. Генерал Махур, видимо, во время своего приезда чем-то напугал Орбалхана. Меня во дворце больше рабом никто не называл. Просто лекарь и все. Но есть у меня подозрение, что заступничество генерала за меня в скором времени мне возвернется неприятностями. Снур я не поторапливал, чтобы он думал, как нам сбежать из этих мест но при этом не быть пойманными вновь. Однако Снор сам посетил меня и завел разговор о побеге. «Пришло распоряжение от Орбалхана отправить тебя в столицу. Оттуда вытащить твою голову будет намного сложнее. Я начал подготовку к побегу. Через неделю сделаю вид, что сам отправлюсь сопровождать тебя в Астану. Таким образом у нас появится... «Возможность выиграть время, чтобы за нами не сразу отправились в погоню», сообщил о своих намерениях Эльфорг. «А как же четверо пациентов, у которых отращивают конечности, что с ними?» Задал я вопрос по своей профессиональной заботе или, может, привычке. «Позже их переправят в столицу. Там будут готовить лечебницу. А ты нужен, чтобы руководил всем тем, «Что тебе понадобится для лечения?» — ответил Снор. «Я спорить не стал. Да и что я мог предложить? Пусть Снор сам решает, как организовать нам побег». Неделя пролетела достаточно незаметно. И вот мы собрались в Астану. Кроме верховых лошадей, Снор приготовил две вьючных, на которые нагрузили то, что Эльфорг посчитал взять с собой. С нами в сопровождение поехали десять кочевников, вполне опытных воинов. Об этом распорядился визирь Фатбук. Снор спорить не стал. Надо, значит, надо. Но по блеску его глаз я понял, что жить этим кочевникам осталось недолго. Позавтракав в последние дни октября, мы покинули Каражар.